О, фортуна! Трудно разгадать загадки судьбы, узнать, что будет. Узнать, что было, не легче. Кай Юлий Фавентиан, центурион первого итальянского легиона, воздвиг алтарь речной нимфи Гунтии. От Гунтии пошло слово «гюнц». Оно кельтского происхождения и обозначает полноводная река. На полноводной реке Гюнц римский император Веспасиан поставил крепость. Крепость Бург. Гюнцбург. Впервые в начале XVI века прозвище Гинсбург, Гейнсбург, Гинсбург, Гинсберг получили уроженцы города Гюнцбург. Из Гюнцбурга вышли также гюнцы и гаупцы. Некоторые присоединили к своей фамилии прозвище Эттинген. в честь расположенного рядом города. Если ехать по автостраде из Мюнхена в Ульм, увидишь сперва указатель Эттинген, потом гинсбург. Если ехать из Нюрнберга или из Эрлангена, сначала попадешь в Ингольштад. В Ингольштадте берет свое начало Дунай. Ингольштадт наводит на мысль об истоках. Но в 1915 году в Ингольштадте был большой лагерь военнопленных, и там одновременно находились пленный французский капрал де Голь и русский подпоручик Тухачевский. В моем кабинете под стеклом висит номер газеты Гюнсбургер «Гюнсбургерцейтунг». Человека тянет заглянуть вглубь своей родословной, нащупать истоки. Тем, кого интересует история города Гюнсбург, я могу сообщить, что в XIV веке город производил льняной товар. В 15-м развивались ремесла, варили пиво. В 16-м веке в Гюнсбурге жил реформатор Эберлин фон Гюнсбург. Он ездил в Виттенберг к Лютеру и Меланхтону. В 17-м веке Гюнсбург трепала 30-летняя война. Шведская пехота, баварская конница. В 18-м веке австрийская императрица Мария Терезия открыла в Гюнсбурге монетный двор. Серебряный талер с изображением Марии Терезии, полногрудой, носатой, и сейчас еще не только сувенир, но и официальная денежная единица в Абиссинии. В 1806 году Наполеон включил Гюнсбург в Баварию. Город пережил Первую мировую войну, бомбардировки Второй, За 1939-1945 годы он потерял часть своих жителей, 43 человека. Лишь в период с весны 1941 по декабрь 1943 года в одной только районной больнице Гюнсбурга, специализировавшейся на неврологии и психиатрии, были убиты не менее 45 пациентов, ставших жертвами нацистской расовой гигиены. Есть основания предполагать, что убийств было больше, чем удалось подкрепить доказательствами. Более того, с сентября 1939 года Гюнсбург стал перевалочным пунктом, через который пациентов с психическими и физическими особенностями, отклонениями от нормы, отправляли в лагерь смерти Графенек и другие. Таким образом, город стал одним из звеньев в цепи планомерного уничтожения людей гитлеровцами. В апреле 1945 года в Гюнсбург вошли американцы. Об этом потрясении хроника, изданная в 1963 году, сообщает так. «В Гюнсбурге городской архитектор Зейталер, ставший бургомистром, пытался в торопях сколотить отряды гражданской милиции, чтобы воспрепятствовать разгулу грабежей, которые чинили освобожденные из лагерей поляки и русские». К нехватке съестных припасов теперь прибавился страх перед оккупационными войсками, поскольку гарнизон вначале состоял в основном из негров. Однако американские коменданты быстро навели порядок, и уже в середине июля вместо негров прибыли белые американские части. Паул Ауэр, История города Гюнцбург, Гюнцбург, Данао Ферлаг, 1963. Речь идет о роскошном подарочном издании «Летопись 1963. День за днем» в словах и картинах. В средние века в Гюнсбурге существовала цветущая еврейская община. Указом императора Максимилиана два знатных еврея получили охранную грамоту. Еврей Симон Лейб на пять лет был возведен в почетные граждане. эльзасец Йоселе фон Розхайм – Прибыл в Гюнсбург, провозгласил себя главнокомандующим еврейства немецкой нации. Правда, в 1617 году Маркграф Карл заставил всех евреев покинуть пределы Гюнсбурга, предварительно продав свои дома и имущества. Из тех, собственно, пор Гинсбургов, Гинсбургов и Гинсбургов можно встретить в любой части света. В лексиконе мировой литературы, изданном Геро Вильпертом, в томе один значится – «Lexicon der Weltliteratur» был опубликован в 1963 году немецким литературоведом Геро фон Вильпертом 1933-2009, родом из Тарту. Книгу переиздавали несколько раз, поскольку она считается одним из наиболее надежных источников сведений по истории литературы. Гинсберг Аллен родился 3 июня 1926 года. американский поэт. Гинзберг Ашерахад хам 5 августа 1856-1927. Религиозный писатель, толмудист, писавший на древнееврейском языке. Гинзбург Лев Владимирович. Родился 24 октября 1921. Русский поэт-переводчик и публицист. Гинзбург Наталия. Родилась 14 июля 1916 итальянская писательница. Но в самом городе Гюнсбурге в XV веке жил поэт Матиас Гинсбург, певец любви. В необычайно пышной для крохотного провинциального Гюнсбурга фрауенкирхе, подавляющей своим барочным величием, я думал о судьбе своих однофамильцев. и вспомнил об одном автомобильном путешествии в Прибалтику. Это было похоже на двор пожарной команды с сарайными, выкрашенными в зеленый цвет дверьми гаражей, пустынный двор, по которому прохаживался одинокий дежурный солдат. Из-за забора виднелась тюрьма с ржавыми козырьками на окнах. Сметанина в конторе не оказалось, он уехал обедать. В это время с улицы вошел молодой человек в штатском, посмотрел на меня с беззлобно-профессиональным вниманием и осведомился, что мне здесь нужно. Это и был Сметанин. Не выписывая пропуск, он провел меня к себе в прохладный свой кабинет. Собственно говоря, я сюда заехал по пути к морю, хотя повод уж очень был некурортный. История местного гетто, которую я хотел описать в связи с тем, что в Западной Германии нашли бывшего его начальника и гебецкомиссара, Их вроде бы собирались сейчас там судить, даже уцелевших свидетелей будто бы вызывали. Обо всем этом я мельком слышал в редакции литературной газеты в Москве, но подробности мне посоветовали выяснить прямо на месте, через Сметанина, который все это дело расследовал. И все же была у меня еще одна, интимная, можно сказать, причина посетить этот город, в котором я прежде никогда не бывал, но в котором родилась и вышла замуж за моего отца, моя мать. С этим городом у меня с детских лет было связано множество семейных преданий. Я то и дело слышал от матери, от отца, от дедушки с бабушкой об этом городе, где до Первой мировой войны, или, как тогда выражались, в мирное время, они жили на Шильдеровской улице, покуда наступление немцев не заставило их в 1915 году То есть за шесть лет до моего рождения перебраться в Москву и осесть в ней уже окончательно. Странное дело, но в раннем детстве Москва казалась мне намного меньше того провинциального прибалтийского города, который в моём представлении был беспредельным, как мир. Да это и был своего рода мир, манящий мир фамильных традиций, легенд, праздников и всевозможных событий, навсегда оставшихся за гранью истории. И вот летом 1966 года, когда никого из тех, кто некогда обитал на Шильдоровской улице, уже не было в живых, я эту грань переступал, вернее, переезжал, захватив с собой жену и детей, которых тоже хотел приобщить к семейным преданиям. Но детей почему-то все это мало трогало. Отгороженные от всего, что здесь было, благополучной жизнью своей среды и своего поколения, Они думали о том, как бы поскорее проскочив через этот город, попасть к морю, и, сидя за моей спиной в победе, они почти не смотрели по сторонам, погрузившись в чтение «Тихого дона, сын» и «Прощай оружие, дочь». Между тем, миновав Смоленск, мы проезжали по тем местам и местечкам, откуда брали свои истоки три нашей жизни — моя и моих детей. И где когда-то, лет сто назад... Зачинали нашу биографию неведомые нам прабабки и прадеды. Напрягая воображение, я старался представить себе их тени, их смутные образы, но ничего не получалось, и я видел перед собой лишь длинное асфальтированное шоссе, бегущее мимо сосновых лесов. Затем возникали похожие друг на друга райцентры с новыми типовыми строениями. Прошлое небыльем поросло. Его просто не существовало. Его застроили, как застраивают пустырь. На ночлег мы остановились в областном городе, куда привезли однажды учиться в гимназию моего отца, но и здесь ничем интимно родным на меня не пахнуло. Город был современный, с институтами, техникумами, с заводами и филармонией, где, как извещали афиши, выступал в этот день столичный симфонический оркестр. и в вестибюле гостиницы я встретил одетого во фраг знаменитого московского дирижера. Вообще, кто только не повыходил из этих мест после того, как революция, стерев так называемую черту оседлости, дала выход накопившейся за два века неудержимой энергии. Отчаянные красные комиссары и сверхоборотистые голливудские продюсеры, ученые, проникнувшие в самую сердцевину атомного ядра, и напористые дотошные журналисты, взбудоражившие и взбаламутившие мировую прессу, историки литературы, завладевшие Достоевским, и поэты-фокусники, бесшабашные ломщики языка, стерильно-холодные профессора московских и ленинградских клиник и трикотажные или кружевные фабриканты из Брюсселя и Льежа. И хотя они давно утратили всякую связь между собой, а даже всячески отталкивали от себя память о своем происхождении, как если бы в этом заключалось нечто не очень приятное и не очень приличное, и морщились, если им по тому или иному поводу приходилось об этом вспоминать или выслушивать напоминание со стороны. Все они были отсюда. И это был непреложный факт. Истина, которую изменить или отменить было невозможно. Вот о чем я думал, приближаясь к городу. Мы приближались к городу, в котором родилась моя мать, и в котором мой дед был директором страхового общества или страхового какого-то банка. В нашей московской квартире, расположенной в первом этаже, окно ванной комнаты заделано было от воров железной вывеской «Страховое общество Саламандра». И эта железная вывеска, вместе с завалявшимися в ящике письменного стола визитными карточками деда на плотной красивой бумаге и плюшевым альбомом с фотографиями мужчин в сюртуках, с крахмальными стоячими воротничками, с бородками и женщин в широкополых шляпах со страусовыми перьями, составляли для меня дореволюцию. Дедушку иногда навещали его земляки и приятели, также переехавшие вместе со своими сыновьями, дочерьми и зятьями в Москву. У одного из этих стариков была шуба на лире, у другого — палка с костяным набалдашником, третий носил пенсне на тесемочке. Такими я их запомнил. Шубы на лирном меху, то есть на меху пятнистого скунса, были в моде в России в конце XIX — начале XX веков. Они были признаком статусности, Их носили обеспеченные люди, коммерсанты. Они сходились по вечерам, играли в 66, постепенно их становилось все меньше. Дедушка пережил их всех. Он умер последним, и, умирая в полубреду, царапая пальцами стену, произнес «Уходит старая гвардия». Между тем их дети крепко вросли в московскую почву. Один из них даже стал заместителем наркома, и его отец считался в дедушкином кружке самым левым. Он приезжал на служебном автомобиле сына и сердился, когда другие за карточной игрой поругивали нынешние времена и порядки. Словно желая перевоспитать своих сверстников в новом духе, он рассказывал им о пользе индустриализации и о том, какая это замечательная вещь метро, которое сейчас строят в Москве, это чудо, это настоящее чудо. Вспыхивал спор, и бывало, что распалившись, старик уходил, громко хлопая дверью, но через несколько дней вновь появлялся, усаживался за стол, тасовал карты, и все начиналось сначала. В конце 1930-х годов судьба этого старика сложилась печально. Во всяком случае, на машине он уже не приезжал, а сидел сухонький, хмурый и как бы посрамленный, и все же, не желая сдаваться, продолжал гнуть свою линию, правда, с некоторыми поправками в том смысле, что происходит что-то не то, но на всё есть свои причины, и все это, безусловно, выправится. Потом он исчез. Никто так и не узнал, куда. Говорили, будто его поместили в инвалидный дом, и он там в скорости умер. Признаться, мне всех этих стариков было немного жаль, и жаль было тот город, который без них казался мне покинутым и осиротевшим. Кто жил сейчас здесь? Кто гулял по дамбе возле крепости, куда они под руку со своими женами ходили по вечерам слушать военную музыку? Куда это все провалилось? Постепенно в нашей семье, особенно после смерти дедушки и бабушки, Воспоминания о городе стали стихать, а затем и вовсе угасли. И когда он, считавшийся в течение двадцати лет за границей, поскольку входил в состав Латвии, вновь стал советским и, следовательно, открытым для беспрепятственного въезда, ни моя мать, ни мой отец и не подумали воспользоваться возможностью навестить эту некогда столь дорогую их сердцу землю. Уже ничего, никаких следов не осталось». ни железной вывески, не визитных карточек, а за годы войны и эвакуации побилась даже вывезенная из прошлого фарфоровая посуда с голубыми цветочками, которую при дедушке ставили на стол в особо торжественных случаях. От нее уцелела одна только суповая тарелка, и теперь ею пользовались каждый день, буднично. — Ну так мы вам это устроим, — сказал Сметанин, выслушав суть моей просьбы. и чуть усмехнулся. «У нас есть здесь специалист по всем этим делам. Зубной техник Миндлин Симон Абрамович. Я вас сейчас с ним свяжу». Сметанин, не заглядывая в записную книжку, по памяти набрал номер телефона и вызвал Миндлина. «Мы договорились встретиться в гостинице завтра». Миндлин пришел. Старик, лет семидесяти, с коричневой от загара пятнистой лысиной, с закатанными по локоть рукавами спортивной рубахи и почерневшими от работы пальцами. Чем-то он был похож на старого американского фермера, и у подъезда гостиницы стоял его кар «Голубая новая Волга». Потом, сидя с ним рядом, я наблюдал, как он уверенно вводит машину и говорит, говорит. Свой город он хорошо знал, и все его в этом городе знали, немного побаивались и уважали по разным, очевидно, причинам. Для одних он был искусный протезист, для других — лицо, связанное с властями, для третьих — официально признанная и как бы узаконенная жертва фашизма, ветеран гетто, которого по этому поводу даже за границу посылают, и по телевизору он выступал с воспоминаниями. Он по-хозяйски заглядывал в магазины, перебрасывался одним-двумя словами с директором или продавцом, и ему тут же выносили нужную вещь. В центральной гостинице, носившей название «Москва», ему приветливо улыбалась дежурная, а когда он в поисках живых свидетелей привел меня в молельный дом, молящиеся тут же смолкли и обступили его, словно ожидая очередного распоряжения. Везя меня по городу, он то и дело останавливал свой автомобиль и на минуту заскакивал в суд, в аптеку, на почту, всюду ему было нужно. Рассказывать он начал с места в карьер, только рванул машину, тут же и пошло безумолку. «Откровенно сказать, здесь доставалось от всех, справа и слева». Миндлин показал на желтый особнячок. «Вывезли в сороковом году летом. Семья богачей, два сына. Их увезли, кто знает куда, наверное, в Сибирь. А этих...» — он кивнул на дом, расположенный на другой стороне улицы. «Ровно через год взяли в крепость». И они там сапожничали, а потом их убили айзерги». Название военизированного формирования в Латвии «Айзерги» происходит от латышского «Айзерги-защитники». Оно было создано 20 марта 1919 года по указу Временного правительства Латвии и министра внутренних дел Микелеса Валтерса. 1874-1968. Как организация самообороны в сельской местности. Формирование выполняло функции вспомогательных сил полиции. В 1921 году в связи с окончанием военных действий и наступлением мирной обстановки распоряжением Министерства внутренних дел организация была преобразована в общественную. Она была официально распущена после ввода советских войск в Латвию 20 июля 1940 года. Во время Второй мировой войны многие айзерги стали пособниками немецких оккупационных властей в частности составив костяк латвийской вспомогательной полиции, и принимали активное участие в геноциде евреев на территории Латвии. «Ну, одного из мерзавцев я в 49-м году нашел. Это был Рокпелнис, Айзарк. Я его узнал на улице, побежал за ним, задыхаюсь, но догнал у проходной будки завода. Вызвали милиционера, я звоню в Ригу, заместителю министра. При моих связях это сделать было нетрудно. Вся Латвия носит мои челюсти». И тогда при Ульманисе, и потом... А сейчас я начальнику обхсс сделал нижнюю челюсть. Да, так вот, я немедленно связываюсь с заместителем министра, из Риги выезжают прокурор, следователь, и Рокпелни соберут, судят, ему дают 25 лет. А теперь мы едем по улице Райниса. Что вам рассказывать, вы сами видите? Это красота. До войны здесь ничего этого не было. Все новостройки». А секретарь горкома у нас замечательный, очень интеллигентный человек, никогда не повысит голоса, никогда не кричит. Я был у него на приеме, так он мне подал пальто. Да, так вот, с 49-го года я их вылавливаю, у меня заведен целый архив, я имею 245 карточек. Работаю, конечно, в контакте с органами, а началось все с того, что я увидел сон. Мне приснилась моя жена и дочь, девочка лет 14, красавица. Я сплю и слышу, как они меня зовут. «Папа, мы приехали!» «Папа, открой!» Я кричу, я падаю с кровати. Жена страшно испугалась. «Что с тобой?» Это была моя вторая жена, тоже из гетто. Мы с ней познакомились после войны. У нее тоже все погибли. Дочка, муж. Так вот, моя покойная жена, она бедная, умерла в прошлом году. Столько переживаний. Кто это может выдержать? Говорит, «Знаешь что? Отправляйся в Польшу, в Штутгов». Они тебя зовут. Разыщи их могилу. штутгоф Нацистский концентрационный лагерь, действовавший в 1939-1945 годах. Находился на территории оккупированной Польши. «И вы знаете, я добился. Через того заместителя министра получил паспорт, визу, все в порядке. Я еду в штутгоф и, конечно, никаких следов не нахожу. Какие следы? Памятник, братская могила, вот и все». но с тех пор я немного успокоился и начал действовать. Город, по которому мы ехали, был зеленым, нешумным и опрятным, как все прибалтийские города. Сейчас его перестраивали и расширяли. Многие улицы были перекопаны, где прокладывали трамвайную линию, где трамвайную линию снимали. В зелени цветов стояли застекленные кафе новейшего образца. Но Шильдеровская улица, ныне Юрия Гагарина, сохранила свой прежний облик. Здесь все дома были старые, трехэтажные, и я тут же заселил ее в своем воображении людьми из семейного альбома. Я прямо-таки, можно сказать, увидел моего деда, направляющегося к себе в банк с золотой цепочкой на жилете, в котелке, с палкой, и мою мать, маленькую девочку с косичками и с бантом, в гимназическом платье, в высоких зашнурованных ботинках. Миндлин тем временем подвел меня к красному кирпичному дому и стал рассказывать, что именно из этого дома его вместе с женой и дочерью в августе 41-го года вывезли в гетто, в крепость, которую нам предстояло теперь осмотреть. Я уже говорил, что в детстве об этой крепости как об одной из примет и достопримечательностей города слышал неоднократно, и она мне мерещилась в виде какого-то рыцарского замка. Впрочем, упоминали ее и в связи с событиями 1905 года, как туда ходили демонстрации с красными флагами и требовали освободить заключенных. Вообще, эта крепость, построенная в начале прошлого века для защиты западных рубежей державы, никогда, собственно, по своему прямому назначению не использовалась. Николай I превратил ее в тюрьму и содержал там декабристов. Позже в крепости сидели участники крестьянских бунтов, затем народовольцы, вслед за ними социал-демократы, потом в годы первой немецкой оккупации – заложники, во времена буржуазной Латвии – коммунисты, в гитлеровскую оккупацию здесь было гетто, а в наши дни, по нелепой традиции, в крепости разместилась исправительно-трудовая колония для уголовных преступников. Так что в силу последнего обстоятельства – вход в саму крепость был для посторонних закрыт. И все же Миндлин, опять-таки пользуясь своими связями, вызвал дежурного, и нас подпустили к зоне, к толстым и сравнительно низким стенам, сложенным из камня, выкрашенного в веселый оранжевый цвет. «И вот собрали нас здесь пятнадцать тысяч человек», рассказывал Миндлин. «Мы лежали на дворе, теснота и жара были страшные, август. К тому же воду отключили». и люди умирали от жажды под палящим солнцем. Можете представить себе, какой стоял гвалт? Особенно маленьких детей было жалко. Мы уже и не ждали для себя ничего, думали, что так и умрем здесь. И вдруг спасение, чудо! Приходит офицер, щеголь. «Отнунг! Уэ! Прекратить безобразие! Кто желает, сейчас же будет отправлен в пески. Это дачное место, кто не ездил на лето в пески. Там мы разместим вас по-человечески». Конечно же, вызвались все, началась давка, составляются списки желающих, и каждый норовит в этот список попасть. И уже активисты нашлись, как в любой очереди, чтобы следить за порядком и чтобы кто-нибудь, не дай бог, не пролез в список раньше него. Словом, что вам тут долго рассказывать, мы в список так и не попали. Нас и еще 10-15 семей оставили в крепости, а остальных счастливчиков увезли. Вы знаете, куда их увезли? Вы когда-нибудь бывали в песках? Там 2500 детей было расстреляно сразу. Там все кругом косточки. Если начать копать, земля закричит от ужаса. Мы туда с вами обязательно съездим. Но к чему я вам все это говорю? А к тому, что этот офицер был сам Геббиц комиссар Швунг, которому я когда-то сделал золотые протезы. И в связи с его делом меня в позапрошлом году, как свидетеля, посылали в Западную Германию. Нет, я действительно считаю, что жизнь полна чудес, и что никогда заранее нельзя сказать, как и что куда повернется. Вы представляете себе, что было бы со Швунгом, если бы ему тогда, в августе 1941 года, кто-нибудь показал на меня, шепнул кто-нибудь, что вот этот несчастный еврей — это страшилище из гетто, этот обреченный смертник не только не умрет, а через 25 лет, как свидетель от Союза Советских Социалистических Республик, приедет к ним в Германию, которая, между прочим, будет совсем не Германия, как была, а что-то немножечко другое. Западная Германия. Германскую демократическую республику я не трогаю. И он, Швунг, будет дрожать при мысли, что я их могу опознать и закричать «Вот он!». Но тогда ни он, ни я даже и подумать об этом не могли. Такая это была бы фантазия. Меня оставили в гетто, и я два года работал у них по специальности. Не хочу врать, я имел возможность кое-как жить и кормить свою семью, и даже из Риги ко мне приезжали немцы-заказчики. Вам, наверное, это покажется странным, но в гетто тоже была своя жизнь, и люди, которые все были обречены на обязательную смерть, занимали различные положения, как в жизни. Были и низы, и верхи, а некоторые были даже засекречены, находились у немцев на секретной работе. Каждое утро их куда-то увозили, а вечером привозили обратно. Никто, конечно, не знал, в чем состоит их служба, и только я совершенно случайно узнал об одном из них. Это был владелец галантерейного магазина «Авербух», мой бывший пациент. Так хотите знать, кем он работал? Он был успокаивающим. Он, когда прибывали на вокзал эшелоны со смертниками, которых тут же после разгрузки выводили за город и убивали, стоял на перроне, хорошо одетый, в хорошем костюме, выбритый и причёсанный, Встречал приезжающих и вместе с другими выделенными на эту работу сопровождал людей до самого места казни. И когда начинались волнения или паника, успокаивал их и говорил, «Ну что вы волнуетесь? Видите, я такой же еврей, как и вы, и ничего со мной плохого не сделали. Здесь очень сносные условия. Посмотрите на меня и скажите, разве я похож на жертву? Перестаньте валять дурака и успокойтесь». А потом, когда их доставляли, он сдавал костюм на склад, переодевался в свои лохмотья с желтой звездой и ехал назад в крепость. Итак каждый день, пока до него самого не дошла очередь. И вы знаете, этот овербух не считал, что он поступает плохо. Он считал, что делает хорошо, потому что люди нуждаются в моральной поддержке, а Геббетс-комиссар Швунг и комендант Гетто Тауберг радовались, что избегают паники. — Да, так я отвлекся. А вас, наверное, интересует, что было со мной в Западной Германии, потому что вы пишете о реваншизме. Мы приехали в Дортмунд. Восемь человек, восемь евреев. Ну, что вам говорить. Город шикарный, и приняли нас роскошно. Когда мы стали рассказывать, секретарша плакала, а следователь взялся за голову. — Маньгот, боже мой, какие канальи! Я говорю, зачем вы хватаетесь за голову? Вы лучше скажите, что будет с этими разбойниками. Где они? Дайте мне на них посмотреть, я их узнаю в лицо. А если вы задержали талберга или Швунга, то уж Швунга мои зубы. А уж если я делал зубы, то можете быть уверены, что он носит их до сих пор, а я свою работу узнаю. «Найн, найн, нет, — говорят, — нельзя. Это может помешать следствию. Ваун, почему помешать?» «Варум почему немецкий?» «Ну, понятно, это одна компания. Зачем им нужно, чтобы я их опознавал? Достаточно, что они нас вызвали, допросили и кормили как на убой. 50 марок суточных — это громадные деньги. Помножьте пятьдесят на 7 триста пятьдесят марок. Мы оделись с головы до ног». «Ну так как с нашим делом?» — спрашиваем. Следователь делает серьезное лицо. «Концайт, контрат». То есть со временем все будет в порядке? Вот уже два года, как мы ждем. Никакого суда, конечно, нет. Я им написал, наверное, тысячи писем. Я и в Нью-Йорк писал, в ООН. Ответ только один — следствие продолжается. С каких это пор, спрашивается, они стали такими законниками? Какое еще нужно следствие? Или они хотят их всех подвести под амнистию? Или ждут, пока их на нервной почве хватит инфаркт, и тогда их нельзя уже будет судить как больных? Вот о чем вы должны написать, вот о чем надо бить во все колокола. Может быть, обратиться к Сергею Сергеевичу Смирнову? К Оренбургу? А может быть, Евтушенко может написать об этом стихотворение? Сергей Сергеевич Смирнов, 1915-1976, писатель-фронтовик, автор пьес, сценариев и документальных книг о неизвестных героях Великой Отечественной войны, в том числе «Брестская крепость» 1957 В 1959-1960 годах Смирнов был главным редактором литературной газеты. В 1975-1976 годах секретарем Союза писателей СССР. Я и не заметил, как вокруг нас собралось несколько слушателей. Лейтенант, два солдата. Когда Миндлин перевел наконец дух и стал утирать платком свою лысину, они посмотрели на него с сочувствием, А лейтенант спросил, не согласится ли Миндлин выступить перед личным составом на политзанятиях, поскольку в плане у них есть тема про неонацизм. В пески мы ехали по той самой дамбе, по которой любили гулять мои дедушка с бабушкой. Да и теперь было много гуляющих, главным образом молодежи. В километрах в 15 от города начинался дачный поселок, тоже известный мне по рассказам. Я и об этих песках слышал в детстве. — Да, здесь все были дачи, все дачи, — сказал Миндлин. — И ваши, наверное, тоже сюда выезжали. Здесь жил инженер Глинтерник, здесь доктор Лурье, здесь адвокат Ратнер. Это вообще золотые места, особенно для гипертоников. Я вам рекомендую как-нибудь приехать сюда отдохнуть всей семьей. Так вот, вы видите этот памятник? За поселком в лесу виднелась скульптурная группа. Миндлин остановил машину и, тяжело наклонившись вперед, словно его подталкивали, подошел к памятнику. Впервые я подумал о том, как он все-таки стар. Вот куда их привезли. Он замолчал, переживая все заново. В 1954 году я добился, чтобы поставили памятник. Это стоило немало хлопот. Работали архитекторы, местный скульптор. Комиссия принимала. но памятник мне не нравится. Это что-то не то, это какие-то богатыри, видите? Почему нет детей? И тип людей не тот, каких здесь расстреливали. Я считаю этот памятник неудачным, И если вы будете писать, намекните, почему нет изображения детей. Этого будет достаточно, поймут». Теперь он внимательно оглядывал местность, поросшую густой зеленой травой, присматривался к бугоркам, к холмикам, и свой разговор вел с ними, одним им понятный. Походив между холмиков, Миндлин вернулся к машине. Он был чуть подавлен, потерял прежнее расположение духа, но, усевшись за руль, отдышался, и когда мы вновь проезжали через дачный поселок, снова собрался с силами. «Видите эту дачу?» — спросил он, вертя головой. «Это была моя дача. Я ее сам построил до войны, для жены, для дочки». А потом чувствую, не могу сюда возвращаться, хотя дача осталась целехонькой, и у меня были все документы, и свидетели сохранились. И я мог ее получить назад в любую минуту. Нет, это было невыносимо. Слишком много было горьких воспоминаний. И я построил себе другую дачу в другом месте, подальше отсюда. Еще лучше, чем первую. Мы будем проезжать мимо, вы сами увидите. Это не дача, а санаторий. Я оборудовал душ, я построил гараж. Но потом началось это несчастье с тунеядством. Откуда вы взяли средства? Откуда у вас деньги? Может быть, вы имеете незаконную частную практику или изготавляете золотые протезы? В 1962-м это был ужас, если у вас, не дай бог, обнаружат золото. Вы моментально идете под суд, как валютчик. А как мне быть без золота, если я с золотом работаю, если я делаю золотые протезы и коронки? Скажите, можно сделать золотую коронку без золота? Это полнейший абсурд, но вы попробуйте доказать и объяснить, если такая идет полоса, и я эту дачу продал за полцены. Не надо мне никакой дачи, недостаточно я измучился. Не хватало, чтобы меня еще арестовали и расстреляли как валютчика. Я продал дачу и купил вот эту машину, «Волгу». Раньше у меня была победа. Кстати, у меня остались от нее рулевые тяги, я их купил за 150 рублей старыми деньгами, Это необходимая вещь, я их отдам вам за пятнадцать, за ту же цену, это дефицит, вы нигде не достанете. И вот на этой Волге я еду в Калининград, в Кёнисберг, чувствую, что не могу не поехать. Я хочу посмотреть, как их оттуда вытурили. Вот где я имел удовольствие, вот где у меня радовалась душа. Я эти места знал еще до Гитлера, много раз бывал там. Еду. Кёнисберг. Миндлин занес над головой кукиш. «Вот вам Кёнисберг! Это Калининград, а не Кёнисберг!» «Тильзит?» «Нет, извините, теперь это город Советск!» «Пилау! Черт из два это Пилау! Это Балтийск!» Он снова вернулся к своей одиссее времен оккупации. Как жил в гетто и как однажды ценой невероятных усилий и огромного подкупа... перебрался с семьей в город, справедливо полагая, что гетто вскоре будет ликвидировано, потому что фронт приближался, и всем было совершенно ясно, что немцы уйдут. И вот уже спасение было совсем рядом. Мы уже думали, что спасены. Как нас заметила одна негодяйка, наша бывшая соседка. Я не знаю, что мы плохого сделали. Она увидела нас на улице и тут же стала во весь голос орать, звать полицию. Я ее, конечно, потом нашел, разоблачил». Она отсидела лет пять, а сейчас вернулась и живет, что ей сделается. Это быка, не женщина. Да, она живет, а нас тогда схватили и никаких разговоров, погнали на вокзал. Там формировался эшелон в Штутгов, в лагерь смерти. Нас разлучили, растолкали, и вот в этой толчее я затерялся, вышмыгнул из толпы, сорвал с себя желтые латки и окраинными улицами... Меня никто не задерживал, ни до меня им было, уже артиллерия была слышна совсем близко. Выбрался за город. Миндлин спросил, что бы мы хотели еще осмотреть. Достопримечательных мест много, за один раз все не успеть. Можно, конечно, посетить музей или пойти отдохнуть в парк или на старое кладбище, где у Миндлина похоронена вторая его жена и где он поставил ей лучший на всем кладбище памятник. С этим кладбищем у него связано одно воспоминание о том времени, когда он выбрался из гетто и долго не мог найти убежище в городе. Тогда он пришел сюда, к старику-сторожу, с просьбой помочь ему спрятаться или дать какой-нибудь совет. «Так вот этот старичок-сторож говорит, знаешь, Симон, у меня есть яд, все равно тебя убьют. Прими яд, я тебя похороню как человека, а ты мне отдашь за это свой костюмчик». «Зачем он тебе, если ты все равно будешь покойник?» Я тогда подумал, может быть, действительно стоит так сделать, но потом все-таки не согласился. Умереть человек всегда успеет, а жизнь дается всего один раз. Всего один раз дается человеку жизнь, но сколько раз хотят ее у него отобрать? На каждом шагу, это ужас! Кладбище, по которому мы шли, было очень старым, со множеством заброшенных и запущенных могил. Осколки старинных надгробий со стершимися письменами, вросшие в землю, напоминали надолбы. Очевидно, под одним из таких камней лежал мой прадед, и от прикосновения к этой земле меня словно током ударило. Впервые в жизни я так реально, физически ощутил связь поколений. Величайшее таинство бытия, связующее предков со мной, а меня через моих детей — с неведомыми мне потомками. Угадав мои чувства, Миндлин принялся скорбно и обстоятельно, как экскурсовод, излагать историю здешних фамилий, обращаясь то ко мне, то к моим детям. А они стояли, усталые от дороги, от рассказов Миндлина, разомлевшие от солнца, которое припекало все жарче, и, дергая меня за рукав, тихонько просили «Едем к морю». Прожита длинная, далекая жизнь.